Глава 13 Я взял телефон в руки и отключил будильник, чтобы не потревожить спящую рядом Кристину. Ночь выдалась длинная, пусть немного отдохнет. Быстро привел себя в порядок, оделся и оценил свой вид в зеркало, прежде чем выходить из покоев. Сила того неизвестного мне Свицкого откатила длину волос обратно, какой она была до киевского отеля. Все же придется звать парикмахера, чтобы укоротил стрижку. В столовой, как обычно, сидел князь, остальных не было. Доброе утро, отец. Поздоровался я и после ответного кивка занял свое место. Да, я уже знал, что он не мой биологический отец. Но кто сказал, что главное, из чьего семени развивался твой организм? Как по мне, гораздо важнее, кто тебя вырастил, кто с тобой занимался, кто радовался твоим успехам и поддерживал при неудачах. Я до сих пор помню, как князь прослезился, когда я делал первые самостоятельные шаги. Он, конечно, сделал вид, что ничего такого не было, но я-то заметил. Он учил меня всему, что мне нужно было знать, всегда относился как к родному сыну. Может быть, не всегда показывал это, но переживал за меня. И заботился, не отделяя от остальных детей. Я помню, с какой любовью смотрела на меня Ирина Руслановна, как не хотела отпускать с рук, как пела колыбельная, Редко, но все же не удавалось уделять время детям. И в эти моменты я понимал, что она действительно видит во мне своего сына. Она меня родила. Она меня растила. Так что для меня все просто. Я — Романов. «Как твои успехи, Дмитрий?» — спросил князь, когда я справился с молочной кашей. «Завтра представлю тебе свои планы», — ответил я, придвигая тарелку с тостами. «В деталях и со сметами». С этой поездки в Польшу пришлось отложить их составление. Тебе не за что извиняться, — усмехнулся Алексей Александрович. И, кстати, благодаря тебе мнение о нас немного изменилось. Вот как? Да, царская армия передала записи с личных камер, — сообщил князь. Так что спасение тобой гражданских вскоре будет крутиться по царскому телевидению. Разумеется, в общей сводке, но... Он сделал паузу, позволяя мне самому додумать. Впрочем, тут и так было ясно. Рейтинг романовых среди населения должен чуточку повыситься. «А я-то думал, чего благородные девушки так мной интересоваться стали?» — хмыкнул я. «Да, Радам уже показали хронику. До монтажа», — ответил отец. «У Ксении внезапно появилось много новых гостей, когда выяснилось, что ты пока еще холост и не обручен». «Хорошо, больше гостей престижнее приема». К тому же ксении возможно встретят там своего жениха об этом даже не переживай отмахнулся отец твоя сестра уже можно сказать замужем осталось только окончательно определиться с кандидатом но пятерых мы предварительно с княгиней уже отобрали мне нужно о них знать уточнил я прежде чем глотнуть апельсинового сока из бокала нет мы разберемся усмехнулся алексей александрович От тебя требуется только быть здесь, когда состоится прием. И, кстати, не желаешь пригласить никого из своих девушек? Зачем? — вскинул бровь я. Если я буду приглашать кого-то на прием сестры, значит, она автоматически будет воспринята как кандидатка. Мне, конечно, не впервые потировать публику, но все же девушек жалко, их же порвут. Москва не Казань, это там подобное может сойти с рук. Отец улыбнулся. Рад, что ты это понимаешь. — сказал он и допил свой кофе. — Что ж, успехов тебе сегодня. — Взаимно, отец. Накинув плащ, я покинул особняк и сел в свою машину на заднее сиденье. Один раз посидел за рулем, и хватит. А то так недалеко дойти до мысли, что охрана мне не столько помогает, сколько сковывает. При этом свита, какой бы ты сильный ни был, все равно необходима. Статус. Виталий вел внедорожник молча, хотя я видел по его лицу, насколько моего водителя распирает гордость. Все же не каждому слуге рода достается такой автомобиль практически в безраздельное владение. Добравшись до ЦГУ, я покинул машину и прошел прямиком к корпусу. Сегодня нужно показывать лазер телегину, и я пребывал в предвкушении. Профессор должен будет оценить проект, дать рекомендации, а после уже другие люди займутся шлифовкой моего прототипа. Я же за это время займусь следующими проектами. Дмитрий, доброе утро поздоровалась со мной Морозова, опускаясь на свое место. «Утро, добрая Виктория», — ответил я ей с вежливой улыбкой и легким наклоном головы. «Я вижу, что вы в хорошем настроении», — заметила она, поправляя волосы. «Мне возможно с чем-нибудь поздравить?» Я улыбнулся шире. «Пока что нет, но я очень надеюсь, что уже завтра можно будет и поздравлять», — сказал я любой с красотой боярышни. «А как ваши успехи?» Лицо Виктории чуть омрачилось. «У меня есть несколько новых формул, но пока что еще негде опробовать их на практике», — сообщила она. «Снова духи?» Девушка приподняла брови и улыбнулась. «Нет, что вы, княжич», — ответила она. «Я разрабатываю универсальную плазму. При удачном исходе дела ее можно будет использовать для переливания как первую группу крови. Универсальный донор для каждого. И, естественно, больше никому не придется ждать, когда появится подходящая кровь если ее можно будет синтезировать по мере необходимости, я покрутил головой искренне восхищаясь задумкой. В моем мире она тоже существовала, но там это больше было частью огромного списка возможного клонирования. Универсальные органы, не дающие отторжения полноценные тела, в которые можно посадить любой оцифрованный разум. Тогда понятно, почему аганины не предоставили своей лаборатории, сказал я. у них такого подразделения нет. впрочем, кажется, я знаю, «Кто мог бы вам помочь?» Она хмыкнула. «Дмитрий, я вам очень благодарна и вряд ли когда-либо смогу отплатить за вашу доброту. Вы меня смущаете», — прошептала она, очаровательно краснея. «Не поймите неправильно, но мне начинает казаться, будто вы относитесь ко мне не как к студентке, с которой учитесь в одной группе». Я пожал плечами, не сводя с нее взгляда. «Вы собираетесь сделать очень полезное дело, Виктория», — пояснил я. И, честно говоря, с ним ваше имя вполне может войти в историю не только медицины, но и всего человечества. Это настоящий прорыв для всего гуманизма на Земле. Миллионы спасенных жизней. Ни один здравомыслящий человек не станет вам препятствовать, а наоборот, пожелает помочь. В дверном проеме показалась фигура Орлова, и мы тут же свернули тему. Захочет Морозова обратиться за помощью? Своё предложение я уже высказал. Виктория не озвучила самое важное в ее положении. Стоит Морозовым выпустить такую плазму, и боярский род никогда больше не будет нуждаться в деньгах. Речь ведь действительно о настоящем прорыве в медицине, который изменит очень многое в мире. Но так просто этого не сделать. Потребуются годы исследований, затем годы тестирований. И хорошо, если в следующем десятилетии плазма появится на полках. Все это время нужно будет чем-то платить за поддержку амбициозного проекта. И я знаю только одного, кто действительно может позволить себе подобные траты. Но пока я сам не убедился, что Морозова сможет выполнить свою задачу, к царю я с ее идеей не пойду. Во-первых, нет у меня таких полномочий. Во-вторых, не исключено, что в какой-нибудь секретной лаборатории не ведутся эти же разработки. Захочет Виктория Львовна, я взгляну на ее теоретические выкладки. До тех пор лучше дать ей самой решать. Дмитрий Алексеевич Виктория Львовна поприветствовал нас староста, проходя к своему месту. Мы ответили Орлову и больше к поднятой теме не возвращались. В кабинет постепенно заходили наши одногруппники, и пока занятие не началось, успели обсудить, какие наряды лучше брать на базу, какая там обычно погода, какие ожидаются условия. Разговоры прервало появление преподавателя, и я приготовился к очередному занятию. Мысленно уже презентую лазер профессору, Я не прекращал слушать и делать для себя пометки. А получив задание на домашнюю работу, первым погасил рабочее место. Вибрация телефона настигла меня по пути на следующий предмет. Вытащив аппарат, я ответил на вызов. «Княжич Романов слушает», — произнес я, отставая от одногруппников. Морозова бросила на меня вопросительный взгляд, но я жестом показал ей, что все в порядке, и Виктория Львовна прошла в кабинет. «Дмитрий Алексеевич, это Телегин», — сообщил мне Иван Никитич. «Я оценил ваш лазер, княжич. Меня все устраивает, но это не готовый продукт. Потребуется время, чтобы все окончательно утрясти и подготовить. Вы, насколько я понимаю, хотите оставить прототип у себя?» «Да, если это возможно. Лазер мне нужен для операции по вживлению. Я не от щедрости души его собирал, иначе не было бы смысла заниматься этим вопросом». Хорошо, я отдам распоряжение, мои помощники сделают дубль. Ваши документы у меня есть, по ним и будут работать. Я поставлю все необходимые отметки в журнале. Сегодня вам останется только расписаться под ними. И, княжич, вы планируете выпускать эти лазеры на широкий рынок? Вопрос показался мне выбивающимся из образа профессора. Неужели Иван Никитич почуял запах прибыли и решил заранее определиться, сколько я хочу за авторство? Подобное переманивание чужих проектов — дело рядовое. Нередко ведущий специалист присваивает себе труды всей команды. Не бесплатно, разумеется. Но в будущем это может принести огромные дивиденды, если вовремя и грамотно все сделать. «Да, планирую», — ответил я. «Это серьезное достижение для русского царства, и я бы хотел, чтобы нам за него заплатили». «Нам?» — уточнил Телегин удивленным тоном. «Лаборатория ваша? Секция ваша? Вы мой руководитель, не вижу причины вычеркивать вас из списка авторов. Без вашего одобрения меня бы там не было. А еще очень важно подсадить его на крючок, чтобы в будущем он охотнее шел мне навстречу. Ситуация, когда моим работам не дают зеленый свет по умолчанию, не вдохновляет. Я не хочу брать ресурсы из общей кучи, это слишком хлопотно. Пусть мне сами все носят. Я, признаюсь честно, приятно удивлен, Дмитрий Алексеевич собравшись с мыслями, проговорил профессор. Тогда так и поступим. Гениальный инженер Романов под руководством гениального профессора Телегина вместе создали новый высокоточный лазер. Звучит как заголовок для первой страницы, не находите, Дмитрий Алексеевич? Согласен, это однозначно новость квартала. С легким смешком ответил я. Все, учитесь, княжич, и помните, в нашей лаборатории всегда вам рады. Что ж, отбирает он потенциальных сотрудников для царских секретных проектов или нет, не так важно. Все любят деньги, а помимо этого на телеге насвалятся и слова очередного прорыва, и само ЦГУ окажется в выигрыше. Вот так маленькое техническое преимущество поднимает престиж всего университета. Это, в свою очередь, даст новые гранты, позволит расширить лаборатории и увеличит финансирование. Кто знает, может быть, даже привлечет интерес будущих студентов. Войдя в кабинет, я занял свое место. До звонка оставалось совсем немного времени. «Полагаю, вас теперь точно можно поздравить», склонившись ко мне с улыбкой, сказала Виктория. «Вы светитесь от удовольствия, княжич». Я кивнул ей с улыбкой. «Это действительно так. По идее, я должен был присутствовать на приеме лазера, чтобы защищать проект перед непосредственным руководством. Но Телегин, похоже, не утерпел и все сделал сам. Возможно, сказался тот факт, что пропуск мне выдали по приказу царя, и Иван Никитич решил посмотреть, насколько я действительно соответствую заверениям государя. Потому что то, что я писал для Михаила II, еще ничего не значило на самом деле. Мало ли, какой я теоретик, вполне мог бы облажаться на практике. И гораздо более опытные люди ошибались. Так что задача с Лазером была одновременной и проверкой моих реальных умений. «Тогда примите мои искренние поздравления, Дмитрий Алексеевич», — улыбнулась мне морозовой «Благодарю», — ответил я, и в этот момент раздался звонок. На обеде я уже не утерпел и отправился в лабораторию. Следующее занятие было отменено. ЦСБ еще не прислала замену Иванову. И полагаю, с учетом визита Михаила II, новый преподаватель еще не скоро появится. Под самым носом у царя выкидывать такие коленцы может себе позволить только тот, кто уверен в своей абсолютной защищенности. Тот, у кого есть покровители на самом верху, а значит, вся линейка опричников, связанные с ЦГУ, сейчас сидит под Кремлем и проходит допросы, возможно, с пристрастием. Если про самих опричников аристократические рода отзывались очень плохо, то для ЦСБ бичом, портящим всю жизнь, являлась служба внутренних расследований. Полагаю, они никого не трогали, так как подчинялись Долгорукову. Теперь же государь сам перетряхнет этот клоповник. И никто не уйдет от его гнева. В этом я не сомневался. За время своего правления Михаил II немало людей казнил, если смотреть правде в глаза. Если, конечно, ЦСБ не решит сменить правителя. Что вряд ли удастся, так как гвардия спит и видит, как ей представится шанс доказать, что они лучшие воины на территории русского царства. Поздоровавшись с охранником, на этот раз новым, Я прошел внутрь лаборатории и, быстро переодевшись, в первую очередь направился в кабинет непосредственного руководителя. Времени у меня было достаточно, так что, если его там не окажется, можно будет еще и кофе на девятом этаже выпить. Но профессор оказался на месте. Стоило мне постучать в дверь, я услышал разрешение войти и заглянул в кабинет. — А, Дмитрий Алексеевич, здравствуйте! — махнул мне рукой Иван Никитич. — Проходите, садитесь, не обращайте внимания на этот бардак. Телегин сидел в своем кресле и возился с отчетами. Весь его стол был завален документами. Едва нашлось место для монитора, но и он был обложен листами со всех сторон. Я не стал заглядывать в бумаги руководителя, кивнул ему и занял свободное место. «Я все подготовил, как мы с вами договорились, княжич», — объявил Иван Никитич. «Можете ознакомиться». Я взял в руки предложенную кипу бумаг и принялся читать документы. Профессор все оформил правильно, как я и хотел. Отдельной стопкой листов шли мои теоретические выкладки, которые он подписывал ранее, и в них я уже расписывался. Полный пакет документов я подписал, где было положено, и вручил их Телегину. «Что ж», — сказал он, — «я рад, что мы с этим закончили, Дмитрий Алексеевич, и закончили за несколько дней, что, должен заметить, поражает на самом деле. К чему приступите теперь?» «Интерфейс», — пожал плечами я. «Большая и долгая разработка, но у меня уже заготовлено практически все, что понадобится с моей стороны. Дело за непосредственной реализацией». Телегин хмыкнул, вынимая бланки под будущий проект лаборатории. «Тогда прошу оформить документы, Дмитрий Алексеевич. вы от этого никуда не деться даже гением». На занятие я в итоге успел вовремя. Александр Вадимович Сковородин приветствовал поток и сразу же перешел к лекции с многообещающим названием. «Итак, господа студенты, сейчас мы с вами обсудим теорию сверхчеловека», — объявил он. «Как я ранее говорил, сейчас она не слишком популярна, так как дары определяют очень многое, и любой психически нестабильный или генетический урод могут получить личную силу, если войдут в нужную семью, получат признание и станут действующими членами семьи. Магия, какой мы ее знаем, не делит людей ни по каким иным признакам, кроме статуса». Я слушал его с интересом впрочем, таких, как я, было немного. Теория была давно заброшена, так как практическая ее ценность свелась к нулю. Однако я предлагаю судить не по личной силе, — потряс пальцем Александр Вадимович, — а по силе духовной. И сегодня мы с вами выясним, почему на самом деле одинаковый дар у разных людей не дает им одинаковых возможностей. Вот теперь ему удалось завладеть вниманием первокурсников. Итак. «Кто же такой на самом деле сверхчеловек?» — задал вопрос Сковородин. «Может ли быть так, что он сейчас сидит в аудитории среди нас?»